Глава 82. Вопреки поговорке ночь не принесла совета, лишь усугубила мое смятение и страх. Возможно, этому способствовало то, что я провел ее в бетонной камере без окон, площадью 6 квадратных метров, всю обстановку которой составляли узкая железная койка, раковина и унитаз. Я спал всего несколько часов, и мне снились кошмары. Самым ужасным оказался тот, в котором я увидел свою мать. В этом кошмаре добрая и мягкая Элеонора Беккер оказалась черной колдуньей, кровожадным существом, варившим детей в котле. Ее живот был огромным, словно она вынашивала ребенка. Длинные черные волосы колыхались вокруг ее головы, словно водоросли в воде. Кошмар был настолько реален, что я почти ощутил запах вареной человеческой плоти. Время от времени моя мать склонялась над котлом, обнажая острые железные зубы. Вдруг она упала на пол и жутко завопила. Ее живот буквально взорвался, и оттуда, почти как в фильме «Чужой», появились два розовых младенца. У одного из них была голова Коша, у другого — моя голова. Я проснулся весь поту, с бешено колотящимся сердцем. Встав с кровати, я подошел к раковине и умылся холодной водой. Под рукой у меня, разумеется, не было зеркала, но я догадывался, какое у меня сейчас лицо. Я протер глаза и попытался вернуться к реальности. Она тоже была малоутешительна, я находился в тюремной камере. Но уж лучше это. По крайней мере, Кош не был моим братом. «Разумеется, я обдумывал такую возможность, прикидывая, насколько она реальна. Если волос, найденный на маскарадном костюме, принадлежал моей матери, значит, она носила этот костюм. Стало быть, монстр, с которым я уже столько времени играю в прятки, который почему-то бережно хранит этот маскарадный костюм отдельно от других, как-то связан с моей матерью и Джорджем Дентом. Но какого рода эта связь семейная?» «Кош, незаконный сын Джорджа Дента и Элеоноры? Значит, не мать или отец, а оба моих родителя с самого начала окружали меня стеной лжи?» Я тряхнул головой. В нее это явно не укладывалось. Теперь я понимал, почему фармацевтические компании зарабатывают целые состояния на продаже снотворных. Примерно через полчаса за мной пришли. Скудный завтрак, душ, одевание. Мне оставили мою одежду вместо тюремной. И вот в бледно-сером свете раннего утра я уже стоял на парковке с наручниками на запястьях в компании агента Мосса, Аарона Альтмана, Конни Ломбардо и сияющего шефа Гарнера. Про него-то я совсем забыл. Он приветствовал меня фальшивой улыбкой, горделиво выпить и в грудь. Несмотря на то, что он провел всю ночь за рулем, у него был вид триумфатора. Если бы сейчас вышло солнце от сверкания ярко начищенной пряжки на поясе Гарнера, наверняка можно было бы ослепнуть. — Шеф Гарнер, — сухо сказал Альтман. — Господин директор, — отозвался Гарнер, энергично пожимая ему руку. — Вас будет сопровождать один из наших агентов, — сообщил Альтман. — О, конечно, все так же благодушно, — сказал Гарнер, поворачиваясь к агенту Моссу. — Я говорю об агенте Ламбардо уточнил Альтман. У Гарнера вытянулось лицо. Женщина? Но! Мне совсем не нужно, чтобы меня опекали. Бейкер будет сидеть на заднем сиденье в наручниках. А чтобы его успокоить, если он вдруг начнет дурить, у меня есть вот это. Он похлопал ладонью по кубуре, висящей на поясе. Альтман смерил его взглядом. «Отлично! Вы здорово изображаете типичного местного шерифа!» «Рубаху парня с акцентом Джона Уэйна». Директор филиала ФБР небрежно взглянул на часы и продолжал. «Ну, хорошо. Итак, мисс Ломбардо едет в одной машине с вами. Или мне вызвать машину сопровождения? Лицо Гарнера сморщилось, словно вдруг врезался в какую-то невидимую преграду. Он резко развернулся, сел в машину, положил обе руки на руль и больше не произнес ни слова. Конни распахнула заднюю дверцу. «Садитесь, Пол». Я в последний раз обернулся к Альтману. Лицо у него было непроницаемое. «Удачи», — сказал он. И мы тронулись в путь. Некоторое время мы ехали в полном молчании. Движение в это пятничное утро в северном пригороде Майами было на удивление плотным. Никто не проявлял особого почтения к полицейской машине. Нас то и дело обгоняли с нарушением самых элементарных правил. Сидение подо мной обтягивало какая-то грубая синтетическая материя, напоминающая пластик. На ощупь она была неровной, словно гранулированной. Это было неприятно. От переднего сиденья меня отделяло прочное матовое стекло. У меня возникло ощущение, что я сижу в огромных сотах. «Вы знаете город под названием Джипсонтон?» — громко произнес я в стекло. — Не стоит так вопить, мы вас хорошо слышим, — ответил Гарнер. — Хотя, впрочем, говорить вам вообще не стоит. Лучше помолчите. — Джипсентон? — Недалеко от Тампы? — переспросила Конни. — Гарнер, должно быть, испепелил ее взглядом. — Что? — спросила Конни. — Я не имею права говорить задержанным. — Правила требуют. Пожалуйста, смотрите на дорогу. — Вам нужно будет остановиться на ближайшей бензозаправке. — Хищикнув, Гарнер сказал, «Только не говорите, что вам уже захотелось пописать». «Нет», — Конни указал на приборную панель, — «у вас бак почти пустой. А после того, как мы проедем пункт оплаты дорожной пошлины, на протяжении шестидесяти километров не будет ни одной бензозаправки. Впрочем, если вы предпочитаете прогуляться пешком, дело ваше». Она повернулась ко мне. «Так что вы говорили о Джипсонтоне? «Вы знаете это место?» «Конечно». Я же вам говорила, что обожаю фильмы ужасов. А при чем здесь фильмы ужасов? Этот уголок настоящий бестиарий. Культовое место для любителей страшных историй. Странно, ваш отец работал в цирке и никогда вам не рассказывал о Джипсантоне? Нет, ответил я, слегка нахмурившись. Именно там многие бродячие цирки останавливались на зиму. Этой традиции как минимум полвека. Помните фильм под куполом самого большого в мире Шапито. Смутно. Так какая связь с фильмами ужасов? На самом деле большая часть бродячих цирков располагалась вблизи Сарасоты, а в пригороде Джипсонтона обитала не вполне обычная цирковая публика. Это какая? Бородатые женщины, карлики, гиганты, уродцы, животные-мутанты. Это место дало материал для сценариев многих фильмов ужасов. Там даже снимали один эпизод секретных материалов. Некоторые считают, что это выдумка, но на самом деле Фриктаун — реальное место. Фриктаун — город монстров. Мы остановились у бензозаправки. Гарнер залил полный бак бензина, в то время как бледно-розовый оттенок неба понемногу сменялся бронзовым, предвещая очередную грозу. На лобовое стекло налипло множество крылатых муравьев. Конь опустил боковое стекло со своей стороны. Вы ехали всю ночь, спросила она Гарнера. Тот пробормотал что-то неразборчивое. Готова спорить, вы даже не позавтракали, продолжала она. Гарнера, видимо, удивило это неожиданное внимание. Ну, в общем, Конь отстегнул ремень безопасности, распахнул дверцу и вышла. Окей, предлагаю вам перекусить. Затем открыла заднюю дверцу и помогла мне выйти. «Подождите!» — встрепенулся Гарнер. «Что это вы делаете? А вы хотите, чтобы я оставила задержанного одного в машине?» Гарнер, застыв от изумления, смотрел нам след, по-прежнему сжимая в руке шланг. Затем выругался. «Вы получите последний завтрак?» «Достойно этого названия», — прошептала Конни мне на ухо. «Советую этим воспользоваться». Гарнер присоединился к ним... В придорожном кафе пять минут спустя Конни уже нагрузила подносы яичницей с беконом, фруктами кофе и грудой пирожных с кремом. — Ломбардо! — рякнул Гарнер. — Да, я здесь. Здесь кроется какой-то подвох. — Вы слишком уж подозрительны. Гарнер уставился на поднос, одолеваемый злостью и жадностью одновременно. Вы что, собираетесь накормить полк? Какая разница? Все это куплено на деньги налогоплательщиков. «Предупреждаю вас, я оставлю Беккера в наручниках!» Конни пожала плечами. Мы заняли места за столиком, отгороженным от двух соседних столов. Гарнер снял один из моих наручников и прицепил его к ножке стола. Неподалеку от нас протирала пол-юная уборщица-азиатка. Она искоса взглянула на меня, потом вернулась к работе. Кафе было почти пустым. На журнальной стойке рядом с входом пестрели рекламные проспекты для туристов. В глубине зала стояла позолоченная статуя Микки Мауса с красочным плакатом, приглашающим детей в парк Орландо. У меня сжалось сердце. Я ни разу не свозил туда Билли. Гарнер пил кофе, то и дело поглядывая на часы. — Ешьте быстрее, Беккер, — произнес он нетерпеливо. — Я не собираюсь давиться только ради того, чтобы доставить вам удовольствие, — сказал я с раздражением. — Вы поклевываете еду, как девчонка. Конни рассеянно следила за выпуском новостей по телевизору. Над Мексиканским заливом бушевал шторм, понемногу смещаясь в сторону Техаса и Луизианы. Он все больше беспокоил метеорологов, которые один за другим давали неутешительные прогнозы, описывая возможные разрушительные последствия едва ли не с воодушевлением. Правительство еще не дало распоряжения об эвакуации, но на западном побережье Флориды все аварийно-спасательные службы были приведены в полную готовность. Гарнер все чаще нетерпеливо ерзал на стуле. «Туалеты в конце коридора», — проговорила Конни, не отрывая глаз от плазменного экрана. Гарна что-то проворчал, затем встал и удалился в указанном направлении. «Конни улыбнулась. Что такое?» — спросил я. «Ничего. Но у вас явно довольный вид». Я в упор взглянул на Конни, но она по-прежнему смотрела на экран. Через пару минут она тоже поднялась, сказала мне через плечо, «Я скоро вернусь» и исчезла. «Она действительно скоро вернулась». Затем ее руки незаметно скользнули под стол и слегка коснулись моих колен. Послышался слабый металлический щелк, и наручник исчез с моего запястья. Конь не позвенела ключами от машины прямо у меня перед лицом. «Уходим!» «Что? Вы с ума сошли?» «Шестьдесят миллиграммов фуросемидов кофе Гарнера сделали свое дело. Это сильное мочегонное средство. А к этому я добавила тройную дозу снотворного». Наверняка он уже заснул. Уборщица мыла пол совсем недавно, значит, в следующий раз она будет это делать через несколько часов. Никто из посетителей не осмелится тронуть копа, храпящего в туалете. А когда Гарнер проснется, мы будем уже далеко. Я смотрел на нее в полном изумлении. — Не обольщайтесь, Пол, — прибавила Конни. — Потом я действительно отвезу вас в тюрьму. Мы будем в Неаполе завтра утром. Но прежде заедем еще кое-куда. Она привела меня обратно на парковку, вынула из багажника большую сумку, которую захватила с собой, достала из нее картонный конверт с моими личными вещами и протянула мне. «Отвернитесь», — потребовала она вслед за этим. Я повиновался. Послышался слабый шорох ткани. Искосо взглянув в зеркало заднего вида, я увидел, что Конни стянула строгий деловой костюм и вынула из сумки джинсы и рубашку. Я заметил у нее на спине в районе талии татуировку в виде электрогитары. Выглядело это довольно соблазнительно. Теперь можете повернуться. Конни распустила волосы и тряхнула головой. Терпеть не могу эти официальные костюмы. Ну что, я сяду за руль? Альтман, в курсе того, что вы сделали? Она не ответила. И куда мы поедем? Проверим один след, который вы же сами и указали. Я сел на пассажирское сиденье. Конни завела мотор и вырулила на шоссе. Затем повернулась ко мне. Мы вчера проверили оба ваших мобильника. Прослушали все сообщения. Мы знаем обо всем, что сообщил вам Кэмерон Коул по поводу похорон вашего отца и результатов ДНК-экспертизы. По официальной версии вы обратились в бегство, а я ваша заложница. Но завтра, что бы ни случилось, мы снова меняемся ролями, и вы благоразумно отправляетесь в тюрьму. При малейшем изменении программы, при любом трюке с вашей стороны половина всех полицейских сил этого штата бросится за вами в погоню. Альтман вовсе не намерен делать вам подарок. Если в вас придется стрелять, пули будут настоящие. Я долго смотрел на нее, не говоря ни слова. В конце концов ограничился лишь тем, что заметил. Да, чувствуется, ваш босс на досуге изучал Макиавелли. Либо так, либо никак, произнесла Конни, не отреагировав на мои слова. Или вы предпочитаете отправиться в тюрьму прямо сейчас? Нет, ответил я после паузы. Значит, делаем крюк. Так куда же мы едем? туда, куда решил позвать нас призрак вашего отца, потому что создается впечатление, что даже после смерти он держит в руках все путеводные нити. Конни посмотрела на горизонт, затянутый черными тучами, напоминавшими гигантские лужи разлитого гудрона. — На северо-запад, — договорила она, — в город монстров.